Матвей приехал утром, пока она накрывала на стол, прошёлся по комнатам, постоял у окна, потом вернулся на кухню, проговорил грустно. «Как непривычно в доме без бабушки. Она всегда радовалась, когда я приезжал. Хоть и могла сказать что-нибудь этакое, но я знал, что она рада». «Бабушка очень тебя любила, Матвей». «Да, я знаю. Я всё время сердился, дурак» когда она меня Моти называла. А теперь думаю, ну, Моти и Моти, пусть будет Моти, хорошее имя, кстати. А меня она Нюрочкой называла, особенно в последнее время, когда уже уходить собиралась. Как это собиралась? Разве она знала, что умрёт? Выходит, знала. Но я и сама всё это не очень понимаю, Матвей. Мне это тоже странным кажется. И тем не менее, знала. Мам. Ты прости, что я на девятый день не приехал. Я собирался, честно, но все как-то закрутилось вдруг. Думаешь, бабушка обиделась на меня, да? Думаю, что не обиделась. И ты не думай об этом. Как получилось, так и получилось. Обратно уже ничего не вернешь. Я сегодня схожу на могилу к бабушке. Хочешь? А чего ты моего одобрения ждешь? Ты сам должен это решить, пойдешь или нет. «Я пойду, мам, конечно. Или давай вместе сходим?» «Хорошо, сынок. Вот сейчас пообедаем и сходим. Садись за стол. Все готово уже. Вот, смотри, я твой любимый пирог испекла. С грибами. А вот тут еще с яблоками и с вишней». Матвей кивнул, начал есть молча. Аня видела по его лицу, что он о чем-то думает напряженно или боится заговорить, или спросить о чем-то. Хотела прийти ему на помощь, но он сам заговорил осторожно. «Я тебе кое-что рассказать хочу, мам. Даже не знаю, с чего начать. Как-то обидеть своими вопросами, боюсь. Начни с главного, Матвей, и вопрос сразу главный задай, чтобы не было недомолвок». «Ну, хорошо. Я спрошу, да. Ты где хочешь жить, мам? Теперь, когда бабушки нет... Ты ведь ничем не связана. Так получается. А где мне жить, сынок? Конечно, я здесь останусь. В снегирях. Здесь у меня дом, работа. Да и привыкла уже как-то. Это же моя родина. Мне здесь хорошо. А я тебе другое хочу предложить, мам. Чтобы ты домой вернулась. Не поняла. Куда домой? Но к отцу. что ты, я тебя не понимаю, сынок. «Ты предлагаешь отцу гарем завести?» «Но у нас вроде запрещено многоженство», – смеясь тихо проговорила Аня. «Да какое там еще многоженство?» – нетерпеливо перебил ее Матвей, быстро жуя пирог. «Ты не дослушала до конца, а уже выводы делаешь. Я хотела сказать, что у папы не заладилось ничего с этой Мариной, ругаться они стали часто. Сначала вроде идиллия такая была, а потом...» когда она свой настоящий характер стала показывать. «В общем, он тебя хочет вернуть, мам. Я знаю. Ты как к этому всему относишься, а? Сильно на него обижена, да?» Матвей глянул на нее настороженно, и она вдруг догадалась, что он сейчас выступает в роли Гонца, посланника Ромочки, что это он его отправил к ней обстановку разведать. Сам приехать испугался, сына послал. Вернуть ее, надумал, стало быть. Чего ж не вернуть, если она теперь свободна от дочерних обязанностей? Да, в этом весь Ромочка и есть, как на ладони. Все у него просто, все на основах собственного эгоистически-жизненного удобства построено. «Нет, а правда, мам, почему бы тебе не вернуться?» – виновата проговорил Матвей, глядя на нее. И все было бы по-прежнему, как раньше. Ты же можешь теперь вернуться, мам. А с Снегири мы бы все вместе ездили, как на дачу. Помнишь, как отец мечтал тут современную дачу забабахать? А почему отец меня сам об этом не просит, Матвей? Почему ты? Ведь это он тебя попросил со мной на эту тему поговорить. Правда? Да, мам, все так. Но ты его тоже пойми, мам. Это же он с себя так повел. Он вроде как предал тебя. Даже замену тебе нашел. Теперь боится, что ты его не простишь. Что, некачественная замена получилась, да? Но зачем ты так, мам? Ему с этой Мариной и впрямь плохо. Да и мне тоже. Мы ж как враги живем. Все время воюем друг с другом. Да если б ты слышала, как они на кухне собачатся. Моя Вика и эта Марина. Хотя Вика в основном защищается, оборону держит. А Марина все время на нее нападает. Мне кажется, ей сам факт нападения страшное удовольствие доставляет. Такая женщина – ходячий скандал. Представляешь, каково с ней отцу приходится. «Но он же сам себе такую женщину выбрал. Что тут скажешь?» «Да не выбирал он. Это она его выбрала. Сама навязалась. Наглостью своей взяла». «Настойчивостью. Он ее на одну ночь привел, а утром она просто осталась. Теперь еще и меня мечтает из квартиры выжить. Представляешь?» «Да только Вика этого ей не позволит. Не на ту, напала. «Ты хочешь, чтобы и я в этих разборках участвовала, сынок? Это ты мне сейчас предлагаешь?» «Да нет, что ты. Отец сам все с Мариной решит. Хотя ему трудно будет, я думаю». Он и без того все время на взводе из-за этих скандалов живет. Представляешь, он даже решил квартиру продать из-за этого. То есть как продать? Зачем? Ну, чтобы потом деньги поделить. Чтобы мы с Викой своей половиной взнос за ипотеку внесли, а он своей и за свою ипотеку. Но Марина не хочет ипотеку. Она хочет нас с Викой прогнать. Представляешь, какая нахальная. Пришла и командует чужой собственностью. Как в той пословице получается. Дайте водички попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. А если ты вернешься к нему, мам, можно будет всем вместе жить. И без скандалов. Так все же ты этого хочешь, Матвей, чтобы я вернулась. Или папа хочет, я не пойму. Да он хочет, он хочет, конечно. Он так по тебе скучает, мам. Я думаю, сам заценил со временем, кто есть кто. Да он другим будет, мам, вот увидишь. Он же любит тебя, я знаю. Хоть и предатель, а все равно любит. Прости его, ты же добрая. Пойми и прости. Ему просто характера для жизненных трудностей не хватило. Сама же знаешь, что легкий характер обычно слабым бывает. Ну прости, мам. Она взглянула на сына удивленно. «Как про отца-то?» «Сказал сейчас, что лёгкий характер обычно слабым бывает». «Откуда он это взял, интересно? Сам придумал или прочитал где-нибудь?» Но спрашивать не стала, только проговорила осторожно. «Дело ведь не в том, сынок, прощу я его или нет. Я его давно простила. Тут дело в другом». «А в чём, мам? В чём ещё может быть дело, если давно простила?» «Я... я не люблю его больше. Может, и не любила никогда, по-настоящему. Да, теперь, я думаю, не любила». «Даже так?» – с обидой спросил Матвей, отводя глаза. «Понятно. Что ж...» Она почувствовала, как сыну было неприятно это услышать. Зря она так сказала. Зря. «Каждому ребенку хочется знать, что он родился в любви». Может, и подсознательно, но очень хочется, даже если этот ребёнок давно повзрослел. Зря она так сказала, зря. Они молчали какое-то время, и обоим было неприятно это молчание. Пока Аня лихорадочно соображала, как сгладить свою материнскую оплошность, Матвей успел проговорить тихо. «А у меня для тебя ещё новости есть, мам. Ты скоро бабушкой станешь». «Вика беременная. Я сам только недавно узнал». «Да ты что, сынок? Вот это новости, так новости. Ой, я даже растерялась как-то». «Не рада, что ли?» «Да рада, конечно, рада. А как же теперь? А ты?» «Хочешь спросить, буду ли я жениться? Ну да». «Буду, мам. А что мне еще остается? Я знаю, что Вика этого хочет и даже настаивает, если честно» и как можно скорее. И мать ее потребовала от меня, чтобы мужскую порядочность проявил. Так и сказала мне сразу, ты должен проявить мужскую порядочность. А ты сам, ты сам этого хочешь, сынок? Да я, конечно, хочу. Только мне не нравится, что мной командует, понимаешь? Будто берут под усцы, как необъезженного коня, и в стойло ведут. А Викина мать уже и планы на будущее строит, Советы дает, как дальше жить. Мол, если твой отец продаст квартиру и выделит тебе твою долю, то я к этой доле свои деньги добавлю, чтобы вы себе приличное жилье купили. Получается, что за меня все решают, мам. Как-то нехорошо это, неправильно. Не нравится мне. Да почему же не нравится? Маму Вики ведь тоже можно понять. Она любит свою дочку и хочет ей помочь. Хочет видеть счастливый. Что тебе здесь кажется неправильным? Ведь ты любишь Вику, ты сам говорил. Да, люблю. И жениться хочу. И ребенку я рад. Кстати, Вика очень хочет с тобой познакомиться. Можно мы в следующий раз вместе приедем? Ну зачем ты спрашиваешь, сынок? Я рад буду с ней познакомиться. И давно пора. Матвей взглянул на мать благодарно, потом проговорил с лёгким вздохом. «Какая ты у меня хорошая, мама! Вот если бы ты ещё с отцом помирилась, а? Ведь было бы всем лучше, правда? И мне тоже. Мне ведь так жалко тебя, если честно. И я так за тебя беспокоюсь. А не надо меня жалеть и беспокоиться обо мне не надо. Со мной всё хорошо, сынок». «Да как же хорошо, мам. Как же?» Ведь ты совсем одна. Ведь плохо одной, мам. Я не одна. Вы ко мне приезжать будете с Викой, правда? Будем, конечно. А вообще ты не выглядишь несчастной и одинокой, мам. Это правда. У тебя глаза осветятся. Так светятся, будто ты все время улыбаешься изнутри. Что-то такое случилось, чего я не знаю. Да? Она улыбнулась, опустила глаза. Не хотелось говорить сыну правду о том, что с ней такое случилось. Может, потом, когда-нибудь. А может и не надо. Зачем ему знать, что с ней такое случилось? Всё будет хорошо, сынок, всё будет хорошо. Кстати, ты не сказал, когда у тебя свадьба? Через месяц уже. Ну да. Мы уже заявление в ЗАГС подали. Так ведь готовиться надо как-то. «О, об этом не беспокойся, пожалуйста. Там Викина мать уже бурную деятельность по подготовке ведет. По-моему, ей это и самой ужасно нравится. Отец предложил ей помощь, а она отказалась, вежливо так. Но если хочешь с ней пообщаться, то я скажу, чтобы она тебе позвонила». «Да, скажи. Или я сама могу позвонить. Вместе порадуемся тому, что внук у нас будет. Или внучка». Жаль, что мама до этой новости не дожила. Она бы тоже порадовалась. Мам, а можно отец тебе позвонит? Может, все-таки что-то наладится у вас? Вам все равно пообщаться надо по поводу моей свадьбы. Ведь так? Да, так. Пусть позвонит, конечно. Поговорим. Звонка от Ромочки долго ждать не пришлось. Перезвонил в тот же вечер. Только она домой пришла и проводив сына до автобусной остановки. «Здравствуй, Аня. Матвей сказал, что мы можем поговорить. Я и сам давно хотел тебе позвонить, да не решался, потому что знаю, как виноват. Ты прости меня, Ань, пожалуйста. Если сможешь, конечно. Но я очень надеюсь, Ань». Она с удивлением вслушивалась в Ромочкин голос и будто не узнавала его. Казалось, будто чужой совсем. А ведь когда-то таким родным был. Музыкой звучал когда-то. Лёгкой, весёлой музыкой, ни к чему не обязывающей. «Ну что ты молчишь, Ань? Скажи хоть что-нибудь. Не хочешь мне отвечать, да?» «Нет, почему же? Я рада тебя слышать. К тому же нам есть о чём поговорить, правда? Я сейчас говорю о свадьбе сына. И вообще...» «Ты рад, надеюсь, что у тебя скоро внук родится?» «Я вот ужасно обрадовалась. А ты?» «Да, я рад. Но я не о свадьбе хотел поговорить, Ань. То есть о свадьбе, конечно, тоже, но сначала она с тобой. Ты сможешь простить меня, Ань?» «Может, найдешь в себе силы?» «Хм, как ты это смешно сейчас сказал. Найдешь в себе силы». А я думала, что для прощения никаких сил и не нужно. Оно как бы само собой случается. Или случается, или нет. Чтобы простить, сначала обидеться нужно, правда? Что-то я не понимаю тебя, Ань. А чего тут понимать, Ромочка? У меня нет на тебя обиды. Значит, и прощать мне тебя не за что. Просто я не люблю тебя, вот в чем дело. Если бы любила, тогда бы да. Обиделась бы, в усмерть, а так? Я не понял, у тебя что, есть кто-то, да? Есть, Ромочка, есть. И кто же? Да это не важно. Ну да, ну да. Что ж, это все меняет, согласен. И когда же ты успела, интересно, мне знать? А у меня много времени было. Ты сам это прекрасно знаешь, Ромочка. Обиделась все-таки. А я думал, мы сможем как-то пойти навстречу друг другу. Не сможем, Ромочка, извини. Ань, а ты меня не обманываешь? Ну, что у тебя кто-то есть, не обманываешь? Может, ты так из гордости говоришь, а? Или от обиды решила все мосты сжечь? Не надо так, Анечка, это же глупо и неправильно, согласись. Ты же всегда такой разумной была, такой рассудительной. Была, да, а сейчас стала неразумная и нерассудительная. Живу, как хочу, и мне это ужасно нравится. Ань, ну перестань, чего ты? Просто скажи, что мне надо сделать, чтобы ты меня простила. Просто скажи, я все сделаю. Хочешь, я к тебе в Снегири жить перееду, а в нашей квартире пусть молодые живут. Хочешь? «Нет, Ромочка, не хочу». «Но почему, Аня? Ведь мы же с тобой хорошо раньше жили. Вспомни, как хорошо. Только я не ценил нашу с тобой жизнь по-настоящему. А теперь я понял, что лучше тебя и нет никого. Что ты та самая есть, моя единственная. Что я очень люблю тебя». «Ой, Ромочка, не надо, не говори больше ничего. Пожалуйста, мы с тобой уже всё решили». Не надо. Это ты решила, Ань. Я еще ничего не решил. Вот встретимся скоро и еще раз поговорим, ладно? Давай лучше о свадьбе сына поговорим. Скажи, я правильно поняла Матвея? Это правда, что ты хочешь с ним квартиру поделить? Да, я хотел. Отец я ему или кто? Отец, конечно, отец. Ты хороший отец, Ромочка, и дедом будешь хорошим а я бабушкой. Жизнь продолжается, как видишь, и никуда нам с тобой от нее не деться, все равно мы будем сыном и внуками связаны. Да у нас еще столько совместных забот и хлопот впереди. Что ты? Да, но если бы и впрямь совместных, ведь так всем лучше будет, Ань. И тебе, и мне, и Матвею. Подумай хорошо, Ань. Ведь не зря, говорят, коней на переправе не меняют. Я понимаю, что у тебя кто-то появился, что ты влюбилась, может. Но иногда можно и любовью поступиться для своего же блага. И для блага близких тебе людей. Это ты мне сейчас говоришь, Ромочка, да? Что нужно чем-то поступиться для блага близких? А сам ты умеешь чем-то поступаться, Ромочка. Или твое благо главнее всех остальных благ? Нет, правда, смешно. Я не понимаю тебя, Ань. Какая-то ты другая стала. Раньше ты никогда так со мной не разговаривала, чтобы тебе смешно было. Ещё и голос у тебя такой непривычный, будто тебе и впрямь очень весело. А мне весело, Ром, и радостно. И я счастлива, Ром, очень счастлива, да. Значит, у тебя действительно кто-то есть. Понял. Жалко, что ж. Остается только одно – порадоваться за тебя, Ань. Спасибо, Ромочка, и тебе я желаю всего хорошего. Да какое там хорошее у меня, мы-то одна. И на том спасибо. Что ж, но я тебе потом еще позвоню, можно? Конечно, звони. Пока, Ромочка. Пока, Ань. Закончила разговор и почувствовала в себе странное возбуждение. Такое было ощущение, что жизнь ее круто переменилась. Или в самом деле переменилась. Подошла к зеркалу, глянула на себя. Казалось, даже лицо не таким стало, а более молодым и гладким. Будто старую шкурку с себя сбросила. Или как цыпленок из скорлупы вылупилась. И надо начинать жить сызного. Делать первые робкие шажки. Но ведь ничего же не изменилось. Ничегошеньки. Ну да. С Ромочкой отношения выяснила. Как он сказал, мосты сожгла. Можно сказать, на другой берег перескочила, отвергнув предложенные возможности на прежнем берегу остаться. Но ведь к новому берегу еще привыкать надо, обживать его физически и душевно. И чего греха таить, страшно к нему привыкать. Наверное, если со стороны посмотреть, она сейчас очень большую глупость сделала. Надо было на старом берегу остаться, наверное, так надёжнее, помириться с Ромочкой, жить дальше, как жила. Ведь коней на переправе не меняют, он прав. Да и перемены никакой нет, по сути. Если эти перемены рассматривать в физическом смысле, а в духовном, в духовном, она одна со своей любовью к Ивану. Она здесь, а он там, своей жизнью живёт. И думает о ней может быть но берег-то у него все равно другой представилась на секунду как бы все было если бы ромочка переехал к ней в снегири сидели бы вечерами перед телевизором пили чай молчали и говорили о чем-то бытовом и малозначительном так бы жизнь шла до старости день за днем за весной лето за летом осень что в этом плохого если рассудить по большому счету Ведь до старости всего ничего и годков осталось. Какая такая любовь ей вдруг понадобилась? Может, она вообще себе придумала эту любовь? Если бы она только согласилась. Да, если бы. Это проклятая «если бы». Чего об этом вообще рассуждать? Ведь не согласилась же. Потому что не бывает у счастья сослагательного наклонения. Если бы, да кабы, да как посмотреть. «Надо быть честной перед самой собой, и ничего она не придумала. Есть она, эта любовь, жива-живёхонька. Обиделась только слегка, потому и сердце сжалось тревогой. Интересно, а как бы мама на её месте поступила? Хотя вопрос глупый, конечно. Мама всю жизнь одного мужчину любила, и всю жизнь этой любви была верна. Да и отец не просто так от любви своей отказался». У него причины на то были. А Ромочка, если говорит, что только ее всегда любил, почему предал в тяжелую минуту? Нет, не вернется она к нему. Да это и сразу было ясно. И думать об этом нечего. И мама бы ее решение одобрила. Это понятно. Мама, мама, как же мне тебя не хватает. Голоса твоего не хватает. Родного присутствия. Я бы тебе сейчас... «Все рассказала про себя, про Ваню. Ты бы поняла меня, мама». Захотелось плакать, и она даже всплакнула немного, но быстро успокоилась, включила проигрыватель, поставила мамину любимую пластинку, а когда сильный женский голос пропел знакомое вступление «Не корите меня, не броните меня», снова заплакала вдруг. И плакала до тех пор, пока не затих последний аккорд, и не услышала даже, как тихо вошла в дом Евка и вздрогнула, обернувшись на ее голос. «Ты чего это, Ань? Чего рыдаешь-то? Или случилось что, а? Матвей тебя чем обидел, да?» «Нет, ничем не обидел, наоборот», — улыбнулась Аня, поспешно вытирая слезы. «Матвей мне такую новость сейчас сообщил. Он женится, Евка. Представляешь, внук у меня скоро родится или внучка. Радость у меня, Евка, большая радость. Ой, уж и радость. Обычное дело, подумаешь, вот женятся, ребёночка родят, потом будут его тебе на всё лето подкидывать. Погоди, набегаешься ещё с такой радостью, света белого не увидишь. Ну чего ты на меня выставилась, глазами моргаешь? Обломала я тебя с этой радостью, да? «Евка, ну какая ж ты, ей-богу, всё тебе не так да не эдак». «Ну да, такая я. Уж какая есть, прости. Чай хоть мне налей, что ли? Всё-таки в гости к тебе пришла». «Ев, у тебя настроение сегодня плохое, да?» «А с чего оно может хорошим быть? При моей скорбной жизни. Сама ведь знаешь». «Опять эти Люба что-то выдала, да?» «Ой, да ну». «Не хочу вспоминать даже. Лучше давай про Матвея твоего посплетничаем. Расскажи, что там у них с Ромой? Как живут?» «То есть, как идут военные действия за квадратные метры?» «Да никак. Рома решил квартиру продать и половину денег Матвею отдать, чтобы он с жильем как-то вопрос решил. Ух ты! Неожиданно! А молодец твой, Рома! Я даже и не думала...» что он на такие подвиги способен. Молодец. Да я и сама не ожидала. А ещё он предложил мне начать всё сначала, Евка. Ну, как бы мы с ним и не расставались, и никакой другой женщины не было. Даже захотел ко мне в Снегири переехать. А, ну понятно. Тётя Соня же умерла. Ты теперь свободна от ухода за ней. Можешь себя мужу посвятить. А чего ж не предложить себя любимого, Если местечко освободилось. Ну, Евка, ты как скажешь. Хотя и правильно всё, и даже спорить не буду. Вот и не спорь, и не надо. Ты чай у меня нальёшь или нет? Ань. Да, сейчас. Ты с мёдом будешь или с вареньем? Да мне всё равно. А конфеты шоколадные есть? Есть. Сейчас достану. Мне в последнее время всё время сладкого хочется. Наверное, совсем нервы сдают. Посмотрю на тебя, аж завидно. Ты всегда такая спокойная, что бы у тебя ни случилось. Хоть и плакала сейчас, но все равно как бы и не считается. Так у меня и так ничего плохого не случилось. Наоборот, кругом одни хорошие новости. Так ты что, решила к Роме своему вернуться? Я не поняла. Это что ли для тебя хорошая новость? «Да ничего я такого не решила, Евка!» «И правильно, и не надо. Эгоист твой, Ромочка, до мозга костей!» «Нет, я тебя не отговариваю все ему простить и забыть, нет, конечно. Если хочешь, возвращай себе Ромочку, да будь счастлива. Но ведь ты вроде у нас влюбленная нынче, или нет уж?» «Прошла любовь, завяли помидоры!» «Нет, Евка, не завяли!» В том-то и дело, что не завяли. И Ромочке я поэтому отворот ворот поворот дала. Потом, правда, испугалась. А хорошо ли я делаю? Правильно ли? Но это всего лишь минута была. Всего лишь минута. А ты знаешь, Ань, я вот что тебе сейчас скажу. Хотя минуту назад и обратное говорила. Уж прости ты мою натуру противоречивую, Ань. Знаешь, я бы на твоем месте... Простила Ромочку и обратно бы приняла. Хоть он и законченный эгоист, а все же муж твой. А всякие там любови, это ж такой эфир. Сегодня он в тебе есть, а завтра проснулся и нет его. А Ромочка, он свой, привычный, его руками потрогать можно. Ведь жила же ты с ним столько лет, правда? И если бы у матери твоей инсульт не случился, то и дальше бы жила. Не знала, что он сможет тебя предать. Мужской эгоизм, он ведь такая штука противная, к нему ж привыкаешь и не замечаешь порой. Думаешь, что так и надо, или на характер до привычки списываешь. Вот скажи, ты замечала что-нибудь этакое в своем ромочке, когда первые годы с ним жила? Нет, не замечала. Вернее, даже и не старалась что-то там подмечать и замечать. Но если вспомнить... Да, если вспомнить... Аня замолчала, будто провалилась вдавне прошлое. Сидела, подперев щеку рукой. Евка смотрела на нее долго, потом затормошила нетерпеливо. «Ну, чего ты там вспомнила? Рассказывай!» «Да ничего особенного, я не вспомнила». «Но если со стороны посмотреть, другими глазами посмотреть...» Аня вздохнула, начала рассказывать. Когда мы с Ромочкой познакомились, он с бабушкой жил. Почти сразу меня к ней знакомиться привёл. Сообщил довольно небрежно. «Вот, мол, это Аня, я на ней женюсь». Бабушка только ахнула да руками всплеснула, начала меня спрашивать с пристрастием. «Откуда я? Да где учусь? Да кто у меня родители?» Выспросила, потом вдруг заплакала тихо и попросила. Знаешь, жалобно так. «Ты не обижай моего Ромочку, он сирота, без матери, без отца рос. Я ему с малолетства и матерью служу, и отцом». Так и сказала, помню, «служу». Но я не задумалась тогда, что всё это значит. «А что это значит, Ань?» С интересом спросила Евка. «Ну, растила и растила одна. Многие бабки внуков растят в одиночестве. И ничего, справляются как-то». «Так Ромочкина бабушка тоже справлялась. Только она с большим фанатизмом справлялась, понимаешь? В жертву себя принесла. Для нее Ромочка был таким прекрасным цветочком, которому надо жизнь посвятить всю» без остатка, и чтобы другие, те, кто рядом с Ромочкой находится, тоже себя ему посвящали. «А, понятно. А ты, стало быть, не оправдала ее надежд, правильно?» «Почему же? Как раз оправдала. Я тоже окружила своего мужа заботой, и любовью, и нежностью. Мы вместе с бабушкой его окружили». Я не по принуждению это делала, просто мне так самой хотелось. Тоже прониклась тем, что Ромочка сирота, что ему особое внимание нужно. Но дело вовсе не в этом, Евка, не в этом. Дело оказалось в самом Ромочке, как он эту любовь воспринимал. Так понятно же, как. Так и воспринимал, что все вокруг ему должны и обязаны. Вы сами с бабушкой виноваты, что тут еще скажешь. «Может быть, ты и права, виноваты. Но сначала было все хорошо, нам казалось. В семье царит мир да гладь, да Божья благодать. Матвей родился, и бабушка все заботы на себя правнуки взяла. Жили, дорадовались, пока, пока бабушка не заболела. Онкологию у нее обнаружили, операцию сделали, бабушка вроде в себя пришла. Конечно, она уже не такой была, как раньше». За ней ход нужен был. Я старалась, конечно. Изо всех сил старалась ей жизнь облегчить. Но вот тут вся трагедия и началась, Евка. Именно на эту трагедию я сейчас другими глазами и смотрю. А тогда мне казалось, что это такое продолжение жертвенного поведения с бабушкиной стороны. Она ведь в одночасье нам заявила, что не будет нас беспокоить своими болезнями, что переезжает от нас в интернат для одиноких стариков. Что уже и договорилась обо всём, и спорить с ней не надо. «А Ромочка спорил, что ли?» «Нет, Ромочка как раз и не спорил. Это я спорила. Уговаривала её не делать этого. Обещала, что и дальше буду ухаживать за ней. Сердилась, уговаривала отчаянно, даже плакала, помню». А Ромочка глядел на меня странно так, будто не понимал. Мол, это ведь она сама так решила. Чего ты вмешиваешься? Пусть переселяется в свой интернат. Не надо с ней спорить. Каждый человек вправе решать, что ему с собой делать и как жить. И что? Уговорила ты бабушку дома остаться? Нет, не уговорила. Уехала она от нас. Поселилась в интернате. Мы сначала вместе с Ромочкой ездили её навещать, а потом я одна. У него всё время какие-то важные дела находились. А ещё мне постоянно казалось, что бабушка радуется, когда я без Ромочки приезжаю. Однажды так и сказала. «Зачем ему на всё это глядеть? Не хочу. И ты ему, Ланечка, тоже не езди. Я уж сама как-нибудь свою жизнь доживу». Главное, Ромочку вырастила, свой долг исполнила. Я возмутилась была. «Да как же так? Да что вы такое говорите? Обязательно к вам буду каждый выходной приезжать». А она мне в ответ уже сердито: «Не надо, не езди. Прошу тебя. Я так хочу. И Ромочку не отпускай, пожалей его». «Я его всю жизнь жалела. И ты жалей. А я все равно скоро умру». «Да, в одиночестве умру. Мне так легче. Потому что человек рождается один, и умирать ему положено одному. И не спорь со мной, Аня, не надо. Я так хочу, я сама так решила». «Ничего себе, бабушка!» Тихо проговорила Евка, качнув головой. «Сильная какая женщина! Надо же!» «В том-то и дело, что сильная». Согласилась Аня, печально улыбнувшись. Этой своей силой она Ромочку, можно сказать, испортила. Сделала его эгоистом, который никому и никогда не сможет быть опорой. Нет, он добрый, конечно, и характер у него лёгкий для жизни, да. Но это когда в жизни всё хорошо. А если случится беда, то он сразу как ветер в поле. Раз, и нет его рядом. «Да все про твоего Ромочку ясно, можешь не продолжать». Тут же перебила ее Евка. «Алгоритм до боли понятен. Чего уж там? Заболеешь – сбежит. Состаришься – тоже не нужна будешь. Он себе помоложе найдет». Меня в этой истории больше всего бабушка поразила. Это ее концепция ухода из жизни. «Никого своей некрасивой смертью не напрягать». «Сильная была женщина. Сейчас таких не найдешь, да. А с другой стороны, какая от этой силы польза, скажи? Получается, что рядом с такой силой слабость укоренилась в лице твоего Ромочки?» «Укоренилась и выросла, как сорняк. Выходит, она ему плохо сделала, да? Всякая палка о двух концах получается?» «Наверное». «Все наши хорошие благостные желания понятно, куда ведут. И еще я подумала сейчас о тебе, Евка. Ты молодец, что тетю Любу никуда от себя подальше не определяешь, потому что это тебе больше нужно, чем ей, чтобы человеком остаться. Ты молодец, Евка, горжусь тобой». «Да ну, скажешь тоже», – небрежно отмахнулась Евка. Но Аня видела, как приятны Евке ее слова, как нужны, как необходимы даже. Они помолчали немного, пребывая в этой ауре взаимопонимания и поддержки. Потом Евка вздохнула тяжело, произнесла довольно грустно. «И тем не менее, Анька, и тем не менее, похоже, все равно выбора у тебя нет. Если не хочешь в одиночестве свою старость встречать, то нет у тебя выбора. Да. Или учитель физики, и Политич, или Ромочка. Других вариантов нет. А жить как-то надо. Согласись, что одной все равно труднее. Я не одна, Евка. Я Ваню люблю. Ты же знаешь. Да где он, твой Ваня? Где? Ну скажи, вот где он? Ведь нет его в твоей жизни. Он со мной, Евка. Всегда со мной. «Фу!» – заладилась, запела свою лебединую песню. Ведешь себя, как глупая малолетка, ей-богу! Даже слушать противно!» «Ну чего ты злишься, Евка? Чего? Не видишь разве, что мне и без того нелегко? Что я с трудом держусь?» Неожиданно для себя Аня заплакала. И слёзы полились из глаз, так обильно, будто с радостью вырвались на свободу. Видимо, слишком долго она в себе их сдерживала. И слова через эти слезы выходили расплывчатыми и дрожащими от икоты. «Я так по нему скучаю, Евка. Если бы ты только знала, я все время о нем думаю, каждую минуточку думаю. Мне так его не хватает, так просто сердце на части рвется, вот как. Да хоть одним глазком на него взглянуть еще, мне бы надолго хватило». «Так сама ж виновата, глупая!» В отчаянии всплеснула руками Евка, закатив глаза к потолку. «Сама ж во всем виновата! Почему номер телефона его не взяла? Сейчас бы позвонила, поговорила, рассказала бы ему, как скучаешь, как видеть его хочешь. Глядишь, и дело бы с мертвой точки сдвинулось. Сама виновата. Что теперь поделаешь?» Евка вдруг перестала говорить. Глянула на Аню, перечурив глаза, потом предложила, вкратчивая. «Слушай, Ань, может, мы твоего Ивана в соцсетях поищем, а? А что? Это мысль!» «Нет, Евка, не будем мы его нигде искать!» Перестав плакать, решительно проговорила Аня. «Почему?» «Потому что он женат, вот почему!» «И что?» – возмущенно пропела Евка выпучив глаза. «Я никак понять себя не могу, Анька. Ты чего хочешь вообще? Любовью страдать и при этом честной женщиной оставаться, так что ли?» «Да, именно так я и хочу. Любить и оставаться при этом честной». «Ой, ну и не дура ты после этого, а? Ты что, совсем от жизни отстала? Да сейчас такое бабское поведение неактуально и даже смешно, поняла?» Сейчас бабы за своё счастье знаешь, как бьются? Только перья летят, во как! Это нас с тобой в честном духе воспитывали. Нельзя, мол, на чужих мужей посягать. Надо честной, порядочной быть. А сейчас прежние постулаты уже не в ходу. Отстала ты от жизни, Анька. Да сейчас и понятий таких в этом вопросе нет, как честность да порядочность. Да и вообще. Всё наше поколение – анахронизм уходящая эпохи. Ну уж, не преувеличивай, Евка, не надо. Настоящие ценности, они, знаешь, во все времена остаются настоящими. Ну, давай, закидай меня штампами. Ага, у своего политой Политыча научилась, что ли? С кем поведёшься, от того и наберёшься? Вот опять ты преувеличиваешь. Ни капельки даже. Всё так и есть. Твоё поведение – это настоящий анахронизм. Да и моё тоже, в общем. Это же мы родителей в старческие дома не сдаем. До последнего свои долги отдаем. А они нынешние. Для них постаревшие родители всего лишь отработанный материал. Думаешь, я на свою лиску надеюсь в этом плане? Да нифига. И ты на своего сыночка особо не надеешься. Ведь правда? Скажи. Но почему же? Я бы не стала так утверждать категорически. Да ладно. Ты ж сама впереди паровоза побежишь, чтобы сыночки место потеплее освободить. Знаю я тебя, знаю, не спорь. И тоже будешь объяснять свои поступки большой любовью. А любовь, Анька, она вещь нематериальная. Любовь – это прежде всего человек, которого ты любишь. И надо все сделать для того, чтобы этот человек был рядом. Давай свой телефон. Я сама этого Ивана в соцсетях поищу. «Не надо, Евка. Я не хочу. Правда, не надо». «Ну, тогда дальше страдай. Мне-то что? Я ж как лучше хотела. Тебе помочь хотела». Евка поджала губы, съежилась вся, отвернулась к окну, обиделась. Аня тоже молчала, больше не плакала. Но на душе после слез легче стало, светлее как-то. И даже предложила довольно весело. Вина хочешь, Евка? У меня после маминых поминок осталось. Да не хочу я ничего. Сердито пробурчала Евка, поднимаясь со стула. Домой пойду. И без того засиделась. Еще и голова разболелась вдруг после всех этих разговоров. Аня не стала ее удерживать. Закрыла за Евкой дверь. Прошла на кухню. Глянула в окно. Евка медленно шла по двору, глядя себе под ноги, и придерживая на груди края, не застёгнутые на молнию куртки. Холодный ветер трепал её волосы на ветру, но Евка, казалось, этого вовсе не замечала. Так её жалко вдруг стало. Бедная, бедная Евка. Никого у неё нет, получается, кроме больной мамы. У дочери своя жизнь, подруга своими чувствами занята, а до Евки, получается, нет никому дела. И где она только силы находит для жизни? Где? Снова захотелось плакать, но сдержалась, потому что слезами ведь не поможешь, только хуже сделаешь. Да и Евку жалеть тоже не надо. Жалость ничего не решит, но унизить может. А Евка – женщина сильная. Сегодня погрустит, а завтра будет жизни радоваться. Той жизни, какая есть. Ветер снова завыл за окном, раскачивая ветки рябины. Вот высветила фонарем рябиновую гроздь, и она сверкнула коротким оранжевым сполохом, будто передала привет с радостью. Не грусти, я здесь, я с тобой, я думаю о тебе. Ваня, как ты там, Ваня? Все ли у тебя хорошо? Здоров ли? Надеюсь, что все хорошо. И я тоже с тобой. «И я думаю о тебе, Ваня». Постояла еще у окна, потом повернулась, ушла в комнату, включила проигрыватель, поставила мамину пластинку и начала подпевать тихо. «Не корите меня, не броните меня, не любить я его не могла. Полюбивши же все, что имела, все ему я тогда отдала».